Глава двадцать третья. Мужская дружба. — Ну вот, теперь ты знаешь все. Мне нужен совет. Эдвард ходил взад-вперед по библиотеке Норкрофта. — С Джаспером я не могу поговорить. Он с самого начала предрекал провал и указывал на ошибки моего плана. Кроме того, подозреваю, что Джаспер просто бы от души посмеялся. — Мне самому трудно удержаться, — заметил Джеймс. — Разумеется, ты не можешь обсуждать это и с ее братом. — Да, это не слишком хорошая идея, — поморщился Эдвард. — Просто одна из многих. Прячу улыбку, отозвался Норкрофт, опершись бедрами на библиотечный стол. — Ты единственный человек, с которым я могу поговорить об этом, — признался Эдвард, глядя на друга. — Мне страшно повезло. Джеймс сделал глоток виски. — Ты рассказал мне все за исключением одного — Почему не сказал ей правду вчера вечером, когда имел такую возможность? Не знаю. Эдвард до сих пор сам не мог этого понять. Я просто... Я имел. Я понимал, что должен ей все рассказать, но промолчал. В ту минуту я понимал, что она посчитала меня настоящим подлецом. За то, что соблазнил ее? Выдавай себя за другого. В общем, да. Хотя можно сказать, что это она меня соблазнила. Девственницы редко соблазняют мужчин. А она это сделала. Белла была чрезвычайно настойчивой, потрясающе привлекательной и совершенно неотразимой. Конечно, следовало устоять против ее чар. Он хотел ее. Хотел ее с самого начала. Хотя до последнего момента не осознавал этого. Но что еще хуже? Джеймс поднял свой стакан. Ты соблазнил не леди Беллу а мисс Хейл...» Эдвард сделал возмущенное выражение лица и хотел что-то сказать, но тот его прервал. «Да-да, ты знал, кто она, но она об этом не знала. Она убеждена, что ты до самого последнего момента не знал, кто она на самом деле». «Боже правый, я об этом даже не подумал. Получается, единственный выход признаться в том, что я знал, кто она. Но это, пожалуй, еще хуже». Покачал головой Эдвард. — Могу понять, стоящую перед тобой дилемму. А потом она сказала, что любит меня. — Кого тебя? — Джаспера. Ради него она готова от всего отказаться. Ради меня. А я, то есть Эдвард Каллин, ей совсем не нравлюсь. — Подозреваю, что понравишься еще меньше, когда она узнает правду. Норкрофт задумался. — Сейчас твоя самая большая проблема — это то, что леди Белла влюбилась не в того, кого нужно. — А что если? Что если она разлюбит этого неподходящего человека и влюбится в того, кого нужно? — Ты упустил одно маленькое обстоятельство. Это один и тот же мужчина. — усмехнулся Джеймс, осознавая, что у него самого уже голова идет кругом от всей этой истории. — Я не сказал, что это будет легко, — возразил Эдвард. — Что если она узнает что-нибудь ужасное о Джаспере, Что-нибудь такое страшное, что у нее навсегда отпадет желание выходить за него замуж. — Что? Что он уже женат? И у него дюжина детей? — Замечательно. По-моему, отличная идея. Конечно, однажды мы встретимся с ней лицом к лицу, и она все поймет. Но к тому времени она отвергнет Джаспера и будет влюблена в меня. Тогда мы сможем весело посмеяться над этой проделкой. — Ты что, ненормальный? Джеймс уставился на Эдварда. Вполне возможно. Эдвард вздохнул, опустил голову и провел рукой по волосам, размышляя над другими вариантами выхода из сложившейся ситуации. А что, если она не будет знать, что это я? — За кого теперь ты собираешься себя выдать? — Поинтересовался Норкрафт. — Ни за кого. Просто я не позволю ей увидеть мое лицо. — И как ты собираешься это сделать? Спрячешься под растущей в горшке пальмой? Очень смешно, с сарказмом произнес Эдвард и снова задумался. Бал маскарад. Не обязательно даже маскарадные костюмы, вполне достаточно масок. Это будет великолепно. К сожалению, бал маскарад не предвидится. Не тот сезон. Именно здесь ты и пригодишься. Я, изумился Норкрафт, я думал, что в мои обязанности входит только внимательно выслушать тебя, возможно, дать совет, «Норкрафт, мне необходимо, чтобы ты дал балл Маскарад». «О, нет!» Он отрицательно покачал головой. «Я понятия не имею, как это нужно делать?» «Я думал, мы стали друзьями». Эдвард постарался, чтобы в его голосе прозвучала обида. «Стали. Мы вместе пьем, играем в карты, заключаем идиотские пари и заботимся, чтобы в конце вечера каждый добрался до дома живым». Не знаю, как принято в Америке, а в Англии именно это называется дружбой, мужской дружбой. Мы не устраиваем друг для друга костюмированных балов. Даже если очень нужно? Даже если?» Норкрафт посмотрел в глаза Эдварду. «Тем более. Решись я на это. Вряд ли бы что-то вышло. Я не знаю, что делать». «Ты нет. А вот твоя матушка все это знает». «Верно. Но даже ты должен понимать». Что для подготовки такого мероприятия требуется много времени, а как я понял, бал тебе нужен как можно скорее? Чем дольше тянется обман, тем хуже все становится. Эдвард встретился взглядом с Норкрофтом. Не забывайте, я влюблен в эту женщину. Также мне необходимы ее приданные, чтобы спасти мои планы, и ваши, кстати, инвестиции. Это веский довод, поморщился Джеймс. Но как я объясню матери такую спешку? Не знаю. Эдвард шагал по библиотеке взад-вперед и, вдруг остановившись, посмотрел на Норкрофта. «Твоя мать может устроить бал маскарад в виде благотворительности для своего любимого приюта. Прием можно устроить под открытым небом, с фонарями и прочим. Тогда это не потребует долгой подготовки. Твой сад прекрасно подойдет. Это неплохая идея». Джеймс отхлебнул виски. Пожалуй, это можно устроить. Мама всегда любила бросить вызов общественности. Твоя мать может организовать бал, а спонсировать его будет. Для большего эффекта Эдвард сделал паузу. Мистер Карлайл Каллин. И еще будет выступать известная оперная певица. Твой отец выступит спонсором? Я думал, у вас с ним проблемы. Мы устранили разногласия. Он подпрыгнет от радости, узнав, что может помочь мне. Понятно, вздохнул Джеймс. Я должен поговорить с матерью. Если мы хотим все устроить на следующей неделе, приглашение надо разослать завтра же». «Отлично. У меня тоже есть дела». «Пока все не закрутилось, позволь мне задать тебе один вопрос». Норкрафт в упор посмотрел на друга. «Все что угодно». «Я понимаю, почему ты не сказал леди Белли правду вчера. Но почему бы тебе не сделать все это сегодня? Разве обман еще больше не усложняет ситуацию?» — Возможно. Честно говоря, теперь я боюсь открыть и правду. Я боюсь ее потерять. Несмотря на то, что она считает, что любит Джаспера Уитлока, я тот человек, в которого она влюбилась. Она должна понять, я мужчина, который ей нужен. И не важно, как она его называет. — Полагаю, ты собираешься на ней жениться. — Как только она этого захочет. Впервые при мысли о браке Эдвард улыбнулся. И не только из-за денег. Мне бы вообще не хотелось впутывать сюда деньги. Ты сказал, что любишь ее, хотя это и так очевидно. Только влюбленный мужчина может быть таким тупым. Спасибо. Значит, я буду пить коньяк в одиночку. Я буду идиотом. Если, найдя любимую девушку, дам ей уйти. Эдвард покачал головой. Круглым идиотом.